Глава 11. Одесса. Прибыли с и детьми 1150 оренбургских казаков, переселяющихся в южно-уссурийский край. На пароходе добровольного флота Воронеж они будут отправлены во Владивосток. По прибытии на место каждая семья получает 30-40 десятин земли, 600 рублей деньгами, уплата которых рассрочена на 32 года, и необходимые строительные материалы. Переселяющиеся освобождаются от воинской повинности. Нижний Новгород. Банковские громилы выкрали шкатулки Сиротского суда с 45 150 рублями билетами на предъявителя именными 2500 рублей из сундука разменной кассы 2366 рублей 58 копеек, и шесть выигрышных билетов, оставив вещественными доказательствами, точно в насмешку, три пары лайковых белых перчаток, пустые бутылки коньяку, пива, остатки закусок, конфект, папирос. Выпилка двух деревянных стен смежных лавок, двух каменных шириной боли аршин изумляют нахальством. Начат энергичные поиски преступников. Губернатор сегодня посетил банковскую кладовую. Париж. Между Марселем и Монте-Карло состоялось состязание самодвижущихся экипажей, то есть автомобилей и мотосиклов. Автомобили вышли из Марсели в пятницу в 7 часов утра и пришли в Монте-Карло сегодня. Победу По одержал шассел-Лоба с правым экипажем. Из экипажей, приводимых в действие керосином, первыми пришел экипаж, принадлежащий Леметру. Первым из мотосиклов оказался мотосикль, двигающийся посредством пара последний километр дороги, несмотря на сильные наклоны старого шоссе Карниши, пройдены по 34 километра в час. Состязание это — большой успех автомобилизма. Кто-то из толпы возле экипажа попытался схватить Агнес за руку. Я тут же ударил его ребром ладони по локтю. Попал куда надо, по нерву, что подтвердил истошный вопль. А, -а, а Тут же посыпался густой мат. Главное не дать им сомкнуть круг. Нападавших было как бы не десяток. Один в армике и лоптях бросился вперед, замахнувшись, но я пригнулся, проскользнул мимо и, нанося резкий выпад ладонью в бок, отправил его на землю. Я оглянулся на Агнес, заметил испуг на ее лице. «Держись позади», — бросил я ей, ни на секунду не отрывая взгляда от тех, кто остался на ногах. Орущая толпа смыкалась, и тут из машины вылез жиган. Включилась гигантская мельница с кулаков. Народ прыснул в разные стороны. Эх, размахнись, рука, раззудись, плечо. При таких габаритах никакой ушу не нужно. Быстро в экипаж, крикнул я, Агнес распахивая дверь. Еще одного резвого пришлось откинуть ударом ноги. Делать это в скользких штиблетах и узких брюках было непросто, и в порыве нагодрыжества штаны лопнули в шаговом шве. Раздался свисток городового, но это, похоже, только подзадурил толпу. Сначала в машину ударил первый камень, и почти сразу второй. Я лишь успел прикрыть жену руками, по нам брызнуло разбитое стекло. Я прыгнул за руль, благо Жиган не заглушил машину и крикнул хитрованцу «Уезжаем!». Дать по газам не получилось, педаль была тугая, еле удалось сдвинуться с места. Зато Жиган схватился за разбитое окно, прыгнул на подножку. Лицо его светилось от счастья, из рассеченной брови холестала кровь. Опять посыпались булыжники, лопнуло лобовое стекло. Теперь уже кровь потекла по моему лицу. Закричала от страха Агнес. Я, наконец, смог вырулить прочь, погнал по улице. Ну как погнал? Пополз. Впрочем, скорости хватило, чтобы от преследователя оторваться. Да не особо они и старались. Надо срочно в больницу. Меня по лбу вроде не очень сильно приложила у Джигана. Досталось ему, в тусклом свете фонарей выглядит как вурдалак но улыбаться не перестает. Но больше всего меня беспокоила Агнес. С тобой все в порядке? Вроде да. Молодец, никакой паники. Тянет из рукава платок, пытается вытереть мне лицо. Наверное, при нужде и патроны бы подавала. Я как раз с Невского на Консисторскую поворачивал, промахнулась жена, откинул ее немного. А куда я рулю? Известное дело на подстанцию скорой, что в институте Елены Павловны. Поэтому я не на Новгородскую свернул, хотя там и госпиталь чуть поближе, а на восьмую рождественскую, чтобы из нее на греческий проспект и уже с него на кирочную. Рассказывать дольше домчались минут за пятнадцать, что для этого мотора рекорд, наверное. сифонило через разбитое стекло знатно, но с учетом температуры за бортом неудобство это почти не доставило. Наверное, дворники мой автомобиль знают, пропустили быстро, ничего не спрашивая. Я подрулил к приемному покою и лихо затормозил прямо у двери, и сразу ринулся внутрь с командов Агнес и Жигану за мной. Господа, да что же творится? Евгений Александрович, кто это вас? Давайте срочно, там же швы накладывать надо. Доктор Михеев, похоже, поселился здесь. Как не придешь на скорой, и он тут как тут. Меня после там водитель мой пострадал гораздо. Не спорьте, займутся им в свою очередь. Решил не тратить время на лишние дискуссии. Пусть уж обрабатывают, тут быстро все. Оказалось, что рано, аккурат рядом со старым шрамом образовавшимся после встречи с населением в этом же городе, кстати. В Москве, где только не пришлось побывать, и нигде ничего. Но вот Питер меня не любит, все норовит лицо поправить на свой лад. Рана глубокая, вот осколок стекла добыл, — отрапортовал Михеев. Предлагаю один шов наложить, думаю, достаточно будет. Давайте займитесь тем, кто действительно в помощи нуждается. Врач кликнул на помощь, пришли два фельдшера, они занялись жиганом. И что ж теперь? Вы, говорят, из министерства уходите. Завел светскую беседу доктор, заканчивая шить. В газетах гадости всякие пишут. Закроют нашу скорую после такого? Даже неудивительно, что все все уже знают. Газеты здорово по мне прошлись. Почему вы так решили? Никто ничего не закроет. Более того, будет служба развиваться. Он, приказ о создании круглосуточных травматологических пунктов приняли. Со мной или без меня и скорая ездить будет, и от сифилиса лечить не перестанут. — Ну вот, готово, сейчас медсестра смажет зеленкой с трептоцидом засыплет и повязку наложит. Шрам, конечно, будет, но совсем рядом со старым. Я не девица, на выдане мне не страшно. Да ты понятно. — Очень больно, — схватила меня за руку Агнес. — Я так переживала, ты весь в крови, эти люди, что им надо было? — Не знаю. Все кончилось, сейчас Жигана до доштопают и поедем домой. — Как смешно ты сказал. Ты видел, у тебя брюки провались? Попроси, чтобы зашили. До дома доберемся как-нибудь. Не надо. Мне и самому интересно, что это за люди были. Что провокация я более чем уверен. Слишком уж тщательно изображал просторечие зачинщик. И пьяным он, в отличие от остальных, не был. Так, сейчас попробую вспомнить. Вот он подбегает, дышит. В выхлопе гнилой зуб, рыба. А вот алкоголя точно не присутствовало. Разве что кокаина нанюхался для бодрости. Движения у него какие-то рваные были. Не о том думаю. Полиция появилась, но как-то слишком поздно, действовала вяло. Ведь явно как раз эту калитку охранять и надо, не один я туда заходил, а за ней гроб с телом цесаревича. А я тоже умник, поперся с одним жиганом. Почему охрану не взял? Гюгинс ведь настаивал, а я рукой махнул, мол, центр города, полиции, как тараканов в дешевом трактире. Только туда и обратно. Чем думал? Точно не головой. Александр Николаевич, дедушку нынешнего императора, какие-то дилетанты тоже в центре города при наличии конвойцев бомбами забросали, будто в компьютерной игре на минимальной сложности. Ладно, мы отделались ерундой. Разбитое стекло, пара швов на физиономии, да погибшие в бою брюки. Дабы отвлечься, спросил Михееву, как идут дела на скорой. Да все, слава богу, наладилось, штат полный. Доктор посмотрел на Агнес, улыбнулся. А у нас, Евгений Александрович, случай был смешной буквально на прошлом дежурстве. Дама одна ужинала в ресторане Дадон и пошла извините Агнессы Григорьевна в туалетную комнату. Там она зачем-то влезла с ногами на санитарный прибор, поскользнулась, упала и сломала лодыжку. Начала кричать, звать на помощь. Прибежали служители, заперты изнутри, а пострадавшие дотянуться до щеколды не может. От большого ума швейцар выбил дверь. И то и со всего маху даме еще и по голове попала. Вдобавок к перелому мозговое сотрясение получила. вот и поужинали. Да уж, легенда о вросшем ногти, одна из самых популярных баек у первокурсников медицинских вузов, не на пустом месте родилась. Мы посмеялись, после чего дождавшись Жигана откланялись. Вот не зря создавал скорую, самому пригодилось. Похоже, с прогнозом уменьшения количества визитов в наш дом я не угадал. Вскоре после курьера, доставившего приказ об удовлетворении моего прошения об отставке, как прорвало, приехал генерал Бунаков. Тощий, бледный, но жизнерадостный. Главный казак империи выказал всестороннюю поддержку. Мол, жизни осталось не очень много, так лучше последние дни на хорошие дела потратить, а не на акробатику на дворцовых паркетах. Потом прибыл начальник военно-медицинской академии Пашутин. Потом главный редактор журнала «Врач» Вячеслав Аксентьевич Моносеян. После давнего конфуза с плесенью он с особой любовью освещал все мои достижения, а вслед за ними фрейлин императрица баронесса Эмма Фредерикс, бывшая на нашей свадьбе подружкой невесты. Значило ли это смягчение позиции его величества? Если честно, мне было все равно. Мое-то мнение совсем не изменилось. Власть – дело грязная, ничего хорошего из царского я уже не ждал. Вишенкой на торте стал приезд кареты с короной великого князя Сергея Александровича. Экипаж демонстративно остановился у главного входа в дом, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Впрочем, прибыла к нам Елизавета Федотовна. Официально Кагнес, но со мной Лиза общалась явно дольше. Вторая беременность дается ей намного тяжелее, чем первая. Срок уже подходит, она худая, бледная, с почками там хоть все нормально. Потащил мерить давление, вроде в пределах нормы, отеки. Да так, голень чуть пастозная, но для беременных это почти обыденное явление. Плод шевелится, сердцебиение хорошее. Разве что размеры. Плод явно покрупнее Сашки будет. Что с тобой? Ты похудела сильно. Еще и два зуба потеряла, будто растворились. Я же говорил, что нужна пища, богатая кальцием. Плод тянет все к себе. Пей молоко, ешь творог. Да нет аппетита совсем, вспылила Лиза. Потом вздохнула, взяла меня за руку. Извини, не хотела. Просто раздражительной такой стала. Хоть в колдовство верить начинай. Фавку вчера выгнала. Твою Фрейльну, кто другой, уже давно расстрелял бы. Можно, конечно, княжну Лобанову ростовскую оригиналкой назвать, но держать такую барышню при себе разве что только с твоим терпением. Это все пустое. Как мне тебе помочь? Никак. Мы уезжаем из России. А клиника, опыты... Я договорился, Николай Васильевич все возьмет под свое крыло. И русский медик тоже? Нет, тут у меня и есть сильный партнер, Келлер. Все равно производство на нем. 11 мая статейки о врачах-вредителях прекратились. Бюджет кончился? Или поступило ценное указание не муссировать эту тему? Я не думал о причинах, больше радовали результаты. А то охрана в режиме постоянного оврала не очень хорошо. Гюйгенс после поездки в Лавру даже кричал на меня. Сказал, что слушать больше ничего не будет. И сразу начал готовиться к осаде. Потому что вероятность появления возмущенных народных масс под окнами совсем не нулевая. После, когда полыхнет пламя, наши трупы начнут обугливаться, приедут пожарные и конные полиции, но нам уже будет все равно. Это цитата, если что. Двенадцатого я продолжал заниматься ленивыми перемещениями по дому, пока безделие утомить не успела. Написал пару писем, набросал черновик статьи про установку бронхоблокатора. Не здесь, так в Германии публикуют Или в Британии, Штатах, какая разница. А вечером приехал Зубатов. Ну, наконец-то прислали гонца. А я все думал, кто же прибудет озвучивать вердикт. Сергей Васильевич выглядел усталым. Укатали сивку крутые горки. На износ работает. Надеется, что в силу возраста Гремыкина отставят и назначат взамен ретивого служаку? Наивный. Такие в заместителях до конца сидят, а министром будет лично преданный императору царедворец. Отчая мой гость не отказался. Глядя, как он уничтожает баранки, я велел принести бутерброда, а потом и вовсе выставил бутылку коньяка из бара. Французский. А че еще? Говорят, шустов в Москве пытается наладить производство, но я пока не пробовал его коньяк. Зубатов жадно набросился на бутерброды. Вы что ж, Сергей Васильевич, не ели сегодня? Так некогда. Все на ногах, бегом, повсюду глаз до да глаз нужен, доверить никому нельзя. Ужас до чего некомпетентные сотрудники. У меня в Москве таких и близко не было. Вы же забрали с собой людей: шесть человек, и они просто растворились в Питере, знаете, какую штату МВД. — Нет. Больше двадцати тысяч человек. Впрочем, толку от такого огромного штата мало. Бездельники, казнокрады. — Ваш правда. На меня с женой какие-то негодяи напали возле лавры, так городовой заявился к шапочному разбору. А я думал, столица. Зубатов, сожалением отставил тарелку с бутербродами, вытер рот салфеткой. — Я знаю о случившемся. Виновные понесут наказание. Уже назначена проверка. Нападавших, конечно же, задержать не получилось. Вы так говорите, будто что-то знаете. Ой, а чего это мы глазки отводим? Кое-что да. Моим людям удалось буквально за два дня выяснить, что главный лебмедик медик Цесурин во французское посольство как на службу ходит. И это он дал приказ фальсифицировать протокол скрытия Цесаревича. Но это еще не... Уже да. У меня есть заверенный нотариусом показания патанатома Вольского, производившего аутопсию. Хотите, вам копию предоставлю? Я скажу, завтра нарочный принесет. Сергей Васильевич скривился, как от приступа зубной боли. Обсуждение дворцовых перипетий в его планы явно не входило. Тут и самому можно на скользком паркете головой удариться. А специфика службы ВМД такая, что от подобного удара можно сразу скончаться. Скоро приехать не успеет. Спасибо, не надо. Мы, знатель, тоже работать умеем. Кстати, куда вы дели это ваши изделия, отобранное у Вольского? В левом кармане мундир Цесаревича. Я положил его туда, когда прощался с ним. В любом случае, князь не стоит больше продолжать рыть в этом направлении. Считать это моей личной просьбой и рекомендацией. Ничего другого я даже не ожидал. Не пойму только, чем я этому цицурину помешал. Я его видел полтора раза, и то издалека. А чья идея была передать лейп медиков из Министерства двора в Минздрав? Вот Федор Степанович осерчал, а тут очень, кстати, подвернулся несчастный случай с Цесаревичем зубац перекрестился. Никакого заговора, обычное головотяпство, но повод он использовал. А его величество быстро обиды не забывает, злопамятный. Вы же ему еще и перечь стали, прошением об отставке размахивать. Разрешение на ваш отъезд получен, на днях его вам доставят. Вас же приглашали лекции читать? Ну вот и езжайте, читайте». Они что, на одном совещании с Сергеем Александровичем сидели? Или совместно вырабатывали формулировки? А «Французский посланник», — не унимался я, как его, барон какой-то бомбард, что ли? Барон Марис Бомпар. Все очень хорошо помнят казус с его предшественником. Наверняка инструкции получены. А уж найти персон, готовых ему услужить, даже искать не придется. Только не вздумайте еще и этого на дуэль вызвать. Тут уж высылкой не отделайтесь. Да я подожду. Месть это блюдо, которое надо подавать холодным. бампар этот наверняка ведь и в отпуск на родину съездить пожелает. А уж про Цицуриной вовсе никаких запретов мне не озвучили. — Какую меры меряете, господа? — Я вас услышал, Сергей Васильевич. К рекомендациям обязательно прислушаюсь. А лекции? Вот как только паспорта получу, так и поеду. — Ох ваш эти ваши словечки, Евгений Александрович, иной раз как скажете, и думаешь, где вы их набрали? Штирлиц который раз был близок к провалу. Вот вроде и вжился, уже и носки с подвязками удивления не вызывают, иной раз все равно что-нибудь да вылезет. Не говорят сейчас «услышал» в таком контексте. Никто кроме князя Баталова.